и, уходя, он заставил ее, несмотря на ее возражения, слезы и даже что-то вроде драки, принять от него банковский чек на десять тысяч. Выздоровев, Лара переехала на новое пепелище, расхваленное Калагривовым. Место было совсем поблизости у Смоленского рынка, Квартира находилась наверху небольшого каменного дома в два этажа старинной постройки. Низ занимали торговые склады, в доме жили ломовые извозчики, двор был вымощен булыжником и всегда покрыт рассыпанным овсом и рассоренным сеном. По двору воркуя похаживали голуби. Они шумной стайкой подпархивали над землей, не выше лариного окна, когда по каменному сточному желобу двора табунком пробегали крысы. Глава 3 Много горя было с Пашею. Пока Лара серьёзно хворала, его не допускали к ней. Что должен был он почувствовать? Лара хотела убить человека по Пашиным понятиям безразличного ей. а потом очутилась под покровительством этого человека, жертвы своего неудавшегося убийства. И это все после памятного их разговора рождественской ночью при горящей свече. Если бы не этот человек, Лару бы арестовали и судили. Он отвел от нее грозившую ей кару. Благодаря ему она осталась на курсах, цела и невредима.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 и свежий песочек на дорожках гуляний. Запылившаяся зелень березок, нарубленных накануне к Троице на дню, панура висла по оградам храмов, свернувшись в трубочку и словно обгорелая. Было трудно дышать, и в глазах рябило от солнечного блеска. И словно тысячи свадеб справляли кругом, потому что все девушки были завиты и в светлом, как невесты. И все молодые люди по случаю праздника на в черных парах в обтяжку. И все волновались, и всем было жарко.